Глава 4. Далеко-далеко, в противоположном спиральном рукаве галактики, в полумиллионе световых лет от Солнца, Зафот Библброкс, президент галактического правительства, мчался по морям Домограна. Лодка на ионной тяге сверкала и переливалась в лучах домогранского светила. Домогран знойный, Домогран далекий, домогран почти никому неизвестный. Домогран — тайная обитель золотого сердца. Лодка мчалась по волнам, впереди лежал нелегкий путь, ибо поверхность планеты, если говорить о географии, была представлена скалистыми островами, разделенными очень красивыми, но до отвращения большими океанами. Лодка мчалась. Из-за указанных недостатков Домогран был чрезвычайно малонаселен. Именно потому галактическое правительство выбрало его для секретного проекта. Лодка прыгала на волнах моря, в котором были разбросаны острова единственного маломальски пригодного для жизни архипелага. Запад Библброкс несся к острову, где осуществлялся проект «Золотое сердце», к острову, по случайному совпадению, названному Франция, Один из побочных эффектов работы над проектом – генерирование целой цепочки совершенно случайных совпадений. Но ни в коей мере не было случайностью то, что кульминационный день проекта, день, когда золотое сердце предстанет перед затаившей дух галактикой, совпадал с величайшим днем в жизни Зафада Библброкса. Именно ради этого дня он решил выставить свою кандидатуру на президентских выборах. Надо сказать, что в свое время это решение вызвало растерянность и изумление во всей галактике. Зафот Библброкс. В президенты? Тот самый Запад Библброкс? В президенты! Многие расценили данный факт как убедительное свидетельство всеобщего безумия. Зафот Библброкс, авантюрист, экс-хиппи, бездельник и маниакальный любитель саморекламы. Принцип устройства галактики понимали всего 6 человек, и они отдавали себе отчет в том, что как только Зафот Библброкс объявил о своем намерении баллотироваться в президенты, итог выборов был почти решенным делом. Он подходил идеально. Не понимали они лишь причины его решения. Сегодня им предстояло узнать эти причины. Сегодня осуществлялись планы, ради которых было задумано само президентство Запада Библброкса. Сегодня ему исполнялось 200 лет. Но то было лишь еще одним случайным совпадением. На скалистом острове ожидала толпа ученых, конструкторов и инженеров, создателей «Золотого сердца». Среди общей массы гуманоидов встречались рептилоиды, октопоиды и даже хулуву. Все, кроме хулуву, щеголели в красочных церемониальных лабораторных халатах. Хулуву по торжественному случаю рефрактировались в свободно стоящие призмы. Толпа затаила дыхание, ослепленное солнцем и искусством мореплавания, которое демонстрировал президент. Его лодка то зарывалась в волны, то высоко взлетала на пенистые гребни, расчерчивая море широкими зигзагами. По правде говоря, лодке вообще незачем было касаться воды, так как ее поддерживал тончайший слой ионизированных атомов. Но для пущего эффекта ее оснастили крыльями, и те со свистом рассекали поверхность моря, поднимая в воздух сверкающие на солнце каскады воды — которые бурля и пенис смыкались за кормой. Библ Брокс любил эффекты. Он резко вывернул штурвал, лодка описала полукруг и опустилась в воду перед скалистым берегом. Три миллиарда зрителей приветствовали президента. На самом деле трех миллиардов здесь, разумеется, не было. Однако они наблюдали за происходящим посредством автопривизионной камеры, услужливо варевшей над лодкой. Камера дала крупный план, наиболее популярный из двух голов президента, и Зафад помахал зрителям всеми тремя руками. Его светлые волосы были взъерошены, голубые глаза лучились чем-то совершенно неописуемым, а почти гладко выбритые подбородки свидетельствовали о твердости характера. Огромная прозрачная сфера, покачиваясь из стороны в сторону и сверкая на ярком солнце, подплыла к лодке. Внутри сферы находился широкий полукруглый диван. Чем сильнее раскачивалась сфера, тем неподвижнее становился диван, такая зачехленная скала. Пройдя сквозь радужную оболочку, зафат развалился на диване. Вода вскипела, и сфера на невидимых реактивных строях рванулась ввысь. Каскады капель срывались с ее поверхности и падали в море. Зафот Библброкс лучился от удовольствия, пытаясь вообразить, как выглядит со стороны. Наконец сфера опустилась на высокий скалистый берег. Президент галактики прибыл. Под огромной овацией Зафот Библброкс вышел из своего экипажа, поднял руку и дождался тишины. «Привет!» – обратился он к толпе. Отыскал взглядом Триллиан, девушку, которую повстречал недавно, посетив инкогнито, так, для забавы одну захолустную планету. Изящная, с волнистыми черными волосами, она чем-то напоминала арабку. Здесь, разумеется, об арабах никто и слыхом не слыхивал. Арабы, в этот момент уже прекратившие свое существование вместе с Землей, и раньше-то обитали в 50 тысячах световых лет от Домограна. Ничего особенного его и эту девушку не связывало. Так, во всяком случае, уверял запад Триллиан просто сопровождала его в поездках и говорила ему в лоб, что о нем думает. «Привет, милая», — сказал он ей. «Привет», — сказал Зафат представителям прессы, которые отдельной группкой стояли поблизости, нетерпеливо ожидая, когда президент перестанет говорить «привет» и сообщит что-нибудь остренькое для печати заафа дарил их особо лучистой улыбкой, потому что готовился через считанные секунды выдать им вообще черт знает что. Следующая его фраза тоже не слишком порадовала прессу. Один из чиновников, отчаявшись дождаться от президента официальной речи, нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и гигантский белый купол, заслонявший полнеба, раскололся пополам. Присутствующие вскрикнули и тут же затаили дыхание, хотя отлично знали, что так и должно произойти, потому что сами все и придумали. Под куполом оказался огромный звездный корабль 150 метров длиной, девственно белый и умопомрачительно красивый. В недрах его, скрытая от непрошенных глаз, таилась маленькая золотая коробочка с непостижимым устройством которому потрясающий корабль был обязан своим названием «Золотое сердце». «Ух ты!» — сказал Зафот библброкс «А что он еще мог сказать?» И повторил снова на зло прессе. «Ух ты!» Все как один повернулись к нему и замерли в ожидании. «Воистину поразительная штуковина!» — сказал он. «Без дураков! Воистину поразительная!» такая поразительная, что мне хочется ее украсть». Толпа одобрительно взревела, представители прессы ликующие забарабанили по кнопкам своих субэфирных сенсацийматов, а президент обворожительно улыбнулся. И в разгар самой лучистой улыбки, когда терпеть уже не было мочи, Сердца его отчаянно застучали, и завд Библброк сунул руку в карман и снял с предохранителя бомбу-автопарализомбу. Потом поднял головы к небу, издал дикий вопль, швырнул бомбу и помчался сквозь море внезапно застывших лучезарных улыбок.